То, что церемония начинается, Магнификус понял по звукам органа, гулко прокатившимся по сводам зала. Отложив книгу в сторону, он быстро привёл свою одежду в порядок и выскочил в зал. У двери его ждал всё тот же старик-слуга. Пройдя вслед за ним, второй сел в одно из свободных кресел у самого кратера, осторожно огляделся по сторонам. Большинство кресел было уже занято. Строгие бледные лица присутствующих не оставляли никаких сомнений, что мероприятие ожидается более чем серьёзное. У ступени к ведущих к вершине кратера стояла большая металлическая клетка. Рядом с ней замерли двое слуг с рогатинами в руках. Перед клеткой лежал полутораметровый квадратный камень, высеченный из бледно-серого гранита. На камне стоял пустой кубок. Опять взревел орган. Все присутствующие обернулись на вошедшего в зал Абхараша. За ним двое слуг несли большую стеклянную бутыль, наполненную черной жидкостью. Лорд вампир подошел к камню и поднял руку. Орган смолк. Братья, сказал он, не прибегнув на этот раз к сложению голосов. Сегодня наступил 14-й месяц с того дня, как мы собирались, чтобы дать возможность утолить великую жажду брату Денебу и брату Альфарду. Тогда они доказали своё право на утоление. Сегодня пришёл черёд и счёт трём братьям: Реголу, Нату и Белатриксу испытать свою судьбу. Они знают цену самомнению, но твёрдо решили избавиться от великой жажды. Наши души чёрны, как кровь про дракону, но наш дух сильнее, чем наши души. Эта разница познаётся в наших поступках, мы зло, которое не желает им быть. Первым будет Белотрикс. Иди, брат, и слушай песню изменения. Ах, камни вышел невысокий, но необычайно широкий в плечах мужчина. Великий лорд Обратился он к обхарашу. Я не уверен, что достоин, но я устал. Если этот кубок не примет меня и я изменюсь навсегда, я не хочу выходить обратно в мир. Помогите мне. Иди, приказал лорд вампир. И слава смерти. Белотрикс обошел клетку, решительно поднялся по ступенькам и прыгнул в колокочущую магму. К хамню подошла Анна и запела. В её песне не было слов, только мелодичные переливы высокого чистого, полного печали звука. Даже магнифик ус понял, о чём говорится в этой песне. Женщина звала смерть, умоляла её забрать тело и успокоить душу, проклинала вечность и славила пустоту. Когда стих последний звук её голоса, на ступенях появился Биллэтрикс. По залу пронёсся облегчённый вздох. Испутуемый спустился к барашу, тот взял с камня кубок, и слуги наполнили его кровью дракона. "Ты заслужил утолить жажду", сказал лорд вампиры и передал кубок Белотриксу. Мужчина бережно приняв вожделенный сосуд, в один глоток опустошил его, вернул лорду, а сам пошёл на своё место в зале. Регул позвал Абхараш. В камне вышел другой претендент, высокий, стройный, на вид не старше 30. Великий лорд, произнёс он. Я знаю, что недостоин, но хочу испытать себя и перемениться. Если кубок не примет меня, я хочу вернуться в мир. Ты уверен? сурово спросил у Абхараш. Регул твёрдительно кивнул. Так дай иди, уступил ему дорогу лорд вампир. Испутуемый быстро взобрался по ступеням и бросился в огонь. Анна вновь запела. Это была та же песня, но в ней появилось что-то новое, словно к уже известному тексту добавили ещё одно слово, и это слово было отчаяние. Песня ещё звучала, когда со стороны кратера раздался резкий клокочущий звук. За ним из пустоты на ступени вывалился громадную пыль. Слуги тут же рогатинами загнали чудовище в клетку. Упырь не сопротивлялся, а только тихо повизгивал, жался к стенке и бешено вращал выпученными глазными яблоками.